«Видно, здоров пить был!» — опять прошептал очнувшийся купец. Чтение этого протокола, продолжавшееся около часа, не удовлетворило, однако, товарища прокурора. Когда был прочитан протокол, председатель обратился к нему. Я полагаю, что излишне читать акты исследованию внутренностей. Я бы просил прочесть эти исследования, строго сказал товарищ прокурора, не глядя на председателя, слегка бочком приподнявшись и давая чувствовать тоном голоса, что требование этого чтения составляет его право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 1880 такого-то года февраля 15 дня я ниже подписавшийся по поручению врачебного отделения за номером 638 начал с решительностью повысив диапазон голоса как будто желая разогнать сон удручающий всех присутствующих секретарь в присутствии помощника врачебного инспектора сделал исследование внутренности: первое, правого легкого и сердца в шестифунтовой стеклянной банке; второе, содержимого желудка в шестифунтовой стеклянной банке; третье, самого желудка в шестифунтовой стеклянной банке; четвертое. Печени, селезенки и почек в трехфунтовой стеклянной банке. Пятое —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 И, затрудняясь тем движением или положением, которое они должны были придать своим рукам, подошли к столу и поочередно посмотрели на кольцо, стклянку и фильтр. Купец даже примерил на свой палец кольцо. Но ну и палец был. — сказал он, возвратившись на свое место. — Как огурец добрый! — прибавил он, очевидно, забавляясь тем представлением, как о богатыре, которое он составил себе об отравленном купце.